Глава десятая «В гостях у рысей...» «Бежим!» — крикнула я Изабелли, схватила ее за руку. И все, собственно говоря. Рыжик оказался проворнее. Каким-то неуловимо быстрым движением незнакомец приблизился, и его широкие ладони легли на наши с Беллой плечи. Белочка, если не ошибаюсь, нарочито ласково произнес рыжий прыгун, обращаясь к Изи. А вы кто? Поинтересовалась подруга. Мы, мы дружественный вам клан рысей. Слышали про такой? О, а вот и они, ваши студенты. Рассел незнакомец. Манера его поведения мне очень не понравилась какая-то чересчур хамская. Я дернула рукой, и хватка оборотня ослабла, давая возможность высвободиться. Иза не отставала. «Вы ведь студенты Академии магии, я прав?» Продолжил улыбаться рыжий, обращаясь уже не к нам, а к появившимся Муру и Рупертам. В это же время за спинами однокурсников словно тени появились еще одни свидетели нашего общения. Двое высоких коренастых парней, чем-то неуловимо похожих на рыжего. Сбоку от нас показались другие незнакомцы. Все крепкие, короткостриженные и симпатичные, что вполне характерно для многих оборотней. Животная составляющая странным образом ложилась на внешность человека. Надо отдать должное парням из команды, они не медлили и направились к нам. Довольно быстро мы все оказались стоящие рядом друг с другом. Я обернулась, пытаясь оценить обстановку вокруг. И только теперь смогла назвать количество странных рысей. Их тоже было пятеро. Численность равная нашей. «Но не сила, потому что мы с Изабеллой слабое звено. Хотелось бы знать, о чем действительно думал куратор Зарин, составляя из нас именно такую команду. Он точно знал, с кем нам предстояло встретиться». «Кто вы? Представьтесь, как положено!» потребовал Николас, нисколько не паникуя от всей этой ситуации. С лица Амура исчезло привычное насмешливое выражение. И это мне самой придало уверенности. Я посмотрела на незнакомцев, на лицах которых читалось превосходство. Словно для них мы были развлечением, мимо которого пройти никак нельзя. Неприятное и в то же время нервное ощущение. И рад бы избежать, а не получится. «Рыси, и вы находитесь на нашей территории», — оповестил Рыжий. Он больше не улыбался, что только прибавило возраста парню. «А вы студенты из Академии магии?» Ник не ответил, лишь слегка кивнул. «Да и что сказать, если на груди у нас нашивки факультета анимагии». Не промахнешься. Нам с вами по пути, произнес рыжий и стрельнул глазами на своих спутников, точнее того, кто стоял рядом и до этого момента молчал, нахально рассматривая нас всех. Светловолосый парень с породистым лицом производил впечатление непростого оборотня. Ник ответил не сразу, обвел взглядом всех присутствующих. Словно пытался понять, можем ли мы принять это приглашение, заодно оценивая всех пришлых рысей. На мой взгляд, отказаться можно, но выгодно ли это нам? И что я сама знала об этом путешествии, кроме как преодоления дистанции и природных препятствий? Ничего. По пути. После некоторого раздумья кивнул Мур. Только сейчас я заметила, как было тихо вокруг. Ответа Николаса ждали все. И лишь после него ослабла натянутая струна, позволившая выдохнуть. Это напоминало подковерную игру, о сути которой не всегда догадываешься. «Ну вот и отлично», — заявил тот светловолосый. «Тогда не будем задерживаться». «Отправляемся прямо сейчас!» Оборотень повернулся, чтобы уйти. Остальные тоже были готовы отправиться следом. Только Мур остался на месте. Глаза пантеры сверкнули. «Представьтесь!» — коротко потребовал Николас. Всего одно слово, сказанное уверенным тоном, но оно подействовало на представителей рысей. Светловолосый остановился и обернулся, посмотрев исключительно на нашего лидера. «Артур Выжемский. С кем разговариваю?» Непонятно, что знали об этом представители клана рысей мои однокурсники, но я впервые слышала про него. На лице Мура отразилось понимание, и это в какой-то степени меня порадовало. Сейчас Пантера действовал от лица всех нас, и пусть лучше будет он, чем кто-то из волков или Иза с ее вспыльчивостью. «Николас Мур», — отозвался наш лидер. Жаль, выражение глаз оборотня я так и не рассмотрела. Парень кивнул, и все вместе мы тронулись к реке. Признаться, меня это нервировало. Оборот, предстоящее плавание в непонятной компании, и понимая, что в шкурке, а все равно ведь без одежды, мы с Беллой обернулись в кустах и не видели, что происходило извне. Волки и сам Мур встали неподалеку, отсекая рысей от нас. Только прятаться бесконечно никто не позволит. Ого, вот это явление! Присвистнул Рыжий, едва мы с Изой вышли из кустов. Он один не обернулся, а вот все остальные, включая однокурсников, были зверми. И все, все смотрели на нас. Я почувствовала себя героиней сцены, на которую меня выпихнул затейливый автор. «Пройдись, Фрай, покрути хвостом, пусть все слюнями пол закапают» а ты возьмешь тряпку и приступишь к уборке. Заинтересованные взгляды рысей неприятно коснулись моей шкурки. Стало не по себе. Это любопытство было каким-то чересчур пристальным, что не могло не действовать на нервы. Но как бы я ни пыталась сделать вид, что ничего не происходит, было очевидно, что это не так. Изабелла была рядом, но почему-то рассматривали только меня. Скорее всего, белых кошек в лесу никогда не водилось. «Дикий народ, этот клан!» «Какая девочка!» Снова присвистнул говорун, за что тут же получил грозный рык черной пантеры. Николас приблизился ко мне, захотелось прижаться к его лапе в поисках защиты. Но я сдержала этот трусливый порыв, задрала морду и уставилась в зеленые глаза. Мысленно напомнила Муру, что кто-то обещал мне помощь в переправе на тот берег. «Ф -ф насмешливо фыркнул огромный кошак, прочитав все по моим глазам и матнул мордой. Затем улегся на песок. Не зная, что там имел в виду Мур, я сделала по-своему. Взобралась ему на спину и выпустила когти. Уздечки нет. Должна же я как-то держаться. Стальные мышцы перекатывались под моими лапами. И это показалось мне завораживающим ощущением. А стоило нам выбраться на берег и отряхнуться, как произошло все то, о чем я даже не догадывалась. Мы с Изой Двинулись к очередным кустам, чтобы вернуть свой родной вид. Сменили очень быстро, но едва вышли к своим, как неожиданно рядом с нами завибрировал воздух. Я растерянно обернулась, уже догадываясь, что это портал. Но откуда он здесь? В голове промелькнула мысль прокуратора, соскучившегося по студентам. Но нет, все оказалось совершенно иначе. Артур Вышимский ухватил меня за локоть и втолкнул в раскрывшееся окно. И прежде чем оно затянулось, оборотень крикнул: Это залог того, что доберетесь как можно быстрее! Легкое головокружение от портала не помешало моему возмущению и оценки обстановки. Рысь подхватил меня за талию, не давая упасть, и не скажу, что после этого жеста я испытала благодарность. Хорошо, что зрение не подвело, а нормальное самочувствие вернулось. Я оказалась стоящей посреди просторного коридора, постепенно заполняющегося незнакомыми оборотнями, с любопытством, наблюдающими за нами. «А ну, опустите! Кто вы?» «Сын главы клана Вышемских!» На губах породистого оборотня играла самодовольная улыбка. И это мне очень не понравилось. А еще он наслаждался ситуацией и не скрывал превосходства. Кошак с кистями на ушах. Вот честно» и дело даже не в том, что только что меня украли. Этот факт раздражал, но то, что я видела вокруг, явно переполняло чашу моего терпения. Нас ждали и готовились, а теперь вот потешаются. Веселятся, не пытаясь скрыть белозубые улыбки. А незнакомая девица даже продемонстрировала хищный оскал и провела ногтем по горлу, показав весьма многоговорящий жест. И он мне не понравился. Более того, какое-то внутреннее чутье подсказало, что от этой рыси в ближайшее время стоит ожидать пакостей. Леди Фрай, моя мать никогда бы не оставила это без внимания. Думаю, не стоит и мне легкомысленно относиться к столь неприятному факту. Заодно проверю, все ли настроены настолько недружелюбно. Ой, что это с ней? Поинтересовалась я, осторожно высвобождаясь от хватки Вышемского. Отпускать не захотел, но и терять лицо тоже. Рука на моей талии соскользнула. Я отступила на полшага в сторону не позволяя проверить, коснется ли ладонь оборотня пятой точки. Может, для них это норма, но следовало ограничить рамки дозволенного. «С кем?» — поинтересовался Вышемский. Он бросил короткий взгляд в сторону добровольных зрителей и снова уставился на меня. «Вон с той девушкой!» — я указала взглядом на торопевшую хищницу — А потом посмотрела на Артура, тут же повторив жест незнакомки. Вот как. Убийственный взгляд, направленный на девицу, не предвещал той ничего хорошего. Я мысленно потирала руки, уверенная, что теперь рысь будет более осторожна и не столь риска. Надеюсь, до прихода своих продержусь. А там, рядом со мной будет команда и Николас. Именно его присутствие сейчас для меня казалось очень важным. Опыт общения Мура на этом уровне был неоспорим. «Думаю, наша гостья желает отдохнуть». Очень властный низкий голос помешал пояснению укравшего меня. Все как по команде повернулись в сторону говорившего. Им оказался Высокий плечистый мужчина с очень внимательными глазами. Он не улыбался и даже не старался изобразить радушие. Пристальный взгляд, направленный на меня, словно скальпель целителей, пытался вскрыть черепную коробку незваной гости и добраться до самых потаенных мыслей. Я видела, что этот мужчина занимает высокое положение в клане и даже догадывалась, кто он. Только мой наряд не предполагал Книксенов, да и само общение с рысями не наводило на мысль о точном исполнении светских правил. Возможно, Дора и посчитала бы их полудикими, но это вряд ли соответствует истине. Вольные оборотни — это не люди из столицы и у них иной уклад и правила. Мы смотрели друг на друга. Он сверху вниз, и я, запрокинув голову. Неожиданно где-то в глубине меня промелькнуло трусливое желание склониться, но я подавила его на корню. Не зная, что это было, только поддаваться ему не хотела и всячески сопротивлялась все вон произнес мужчина топот ног подсказал что приказ исполнен в точности наступившая тишина только подтвердила услышанное артур зачем ты притащил ее в наш замок прежде времени поинтересовался мужчина переведя взгляд с меня на светловолосого парня Вот и надо бы послушать. Прикинуться серой мышью, а не получилось. Не захотела. Иначе затопчут. Обсуждать человека в его присутствии не слишком вежливо, вы не находите? Дрожала ли я в этот момент? Немного. все таки не с однокурсниками разговаривала. Да и не было их никого поблизости. Плеча команды очень не хватало. Даже придурки Руперты казались сейчас, если не родными, но точно своими. «Девушка показывает зубки», — криво усмехнулся мужчина. «Князь Владислав Вышимский, глава клана Рысей, а вы, леди, как ваше имя?» «Эвелина Фрай, студентка факультета анимагии». «Кошка!» — встрял в нашу беседу сын князя. Я не сомневалась, что этих двоих связывают именно такие отношения. Оба были словно отражение друг друга, но только если смотреть через временное зеркало. «Вот как!» — уже более заинтересованно протянул Владислав Вышимский, переглянувшись с сыном. «Это уже интересно. Никогда не видел анимага, оборачивающегося кошкой. Покажете?» «Вам хоть раз предлагали снять собственную кожу, практически обнажившись, чтобы вылепить из себя нечто иное?» «Сейчас я услышала именно такое предложение. Ну-ка, девочка, попрыгай по хлопку ладоней». «Удовлетвори любопытство взрослого мужчины!» «Нет!» — ответила я, и мужчина нахмурился. «Ваш сын видел, на что я способна!» Мой ответ князю не понравился. Он поиграл бровями, побуравил меня карими глазами и холодно поинтересовался. «Леди Велина, вы голодны?» Наивный вопрос, если учесть, что недавно мы перекусили. Только два несчастных зайца — это не то, чем можно насытить пять человек. причем трое из них — крупные парни. Но князь всего этого не знал. А до недавнего времени я и сама считала, что наелась. Спутала с усталостью, к тому же ели в сухомятку. «Немного», — не стала отрицать очевидное непонятно, когда еще придется поесть. Скажите, а как долго до вас добираться? Я имею в виду путь нашей команды. Три часа как минимум, сообщил Артур. Он снова переглянулся с отцом, и это мне еще больше не понравилось. Казалось бы, мало ли о чем могут разговаривать эти двое. Только подсказывает чутье, неспроста это все. И зачем меня украли? Неужели ради того, чтобы они маги непременно заглянули крысям? Своей ценности я не видела, так в чем же дело? — Сейчас вам предоставят комнату, где вы отдохнете. Спасибо, — поблагодарила я, решив не спрашивать про еду. Может, попозже и покормят голодную кошку. Вдруг у них так принято? «Эй, кто-нибудь!» — рыкнул князь. На его зов тут же показалась плечистая девица с пышными формами. Я сразу определила в ней прислугу. «Агаша, проводи леди в гостевые комнаты на первом этаже. И накорми». «Вот это дело. Я могла бы с благодарностью взглянуть на Владислава Вышимского, но не стала». Во-первых, спасибо уже сказала, а во-вторых, нет смысла разговаривать с тем, кто повернулся спиной и направился в противоположном от нас направлении. Хорошо, что мы разошлись по разным сторонам коридора. Энергия этого мужчины, его звериная аура слишком давила на меня, чтобы чувствовать себя в безопасности». Я двинулась вслед за Агашей, с интересом рассматривая ее крупную фигуру. Всё же оборотни развиты хорошо, а тут еще и природа щедро одарила формами. Себя я к таким причислить никак не могла. Даже Изабелла сильно отставала от этой девицы. Впрочем, вряд ли маменька стала бы меня раскармливать до подобной округлости» лишила бы обеда и ужина. Вот точно говорю. Понятно, от чего многие парни из академии засматриваются на этих девушек. Они и другие, и не заморенные голодом. Мужской пол у человеческих женщин тоже активно пользуется спросом. В общем, все отрываются, пока позволяет семейное положение. Говорят, что оборотни в паре не изменяют. Очень интересное явление, которого не хватает некоторым людям. Мы едва завернули за угол, как оборотница резко крутанулась на пятках. Притиснула меня своей грудью к стене и произнесла с придыханием. «Леди, я вам нравлюсь, что ли?» «На вас когда-нибудь шкаф падал? На меня нет. Только Агаша». Ребра затрещали, а из груди вырвался негодующий свист. С ума сошла! Я напряглась и оттолкнула оборотницу, чье лицо приняло недоумённое выражение. Подняла руку, продемонстрировав искры, что высекали пальцы. Сейчас я уже ясно понимала, что разум это девицы природа не отмерила. Но разве кто-то стал бы бросаться на княжеских гостей?» «Так вы сами мной интересовались!» Задаченно произнесла Пышка. И тут до нее дошла вся ситуация. Только сейчас Агаша поняла, как оплошала. Румяные щеки девушки залила алой краской, а сама она была готова провалиться сквозь пол. «Вот интересно... Она специально на зов князя первой прискакала. Может, на что-то надеялась, а тут приказ? И я бы повеселилась, да все еще ощущала последствия столкновения с массивным телом Агаши. «Кем?» — возмутилась я и без сожаления приложила руки к наглой девице. Легкий разряд заклинания чистоты для одежды — Заставил ненормальную еще дальше отшатнуться от меня. На мое счастье, именно этим коридором шла женщина лет 50. Наверное, горничная или прачка, она держала в руках корзину с бельем. Приведи нас служанка поинтересовалась. Вам помочь? Да, если можно, спешно произнесла я прекратив рассматривать любвеобильную Агашу. Пожалуй, ее полнота не от здоровья. Придя к такому выводу, я уверилась в своем решении. «Проводите меня в гостевые комнаты на первом этаже, распоряжение князя». «Я сама!» — попыталась воспротивиться Агаша. Но незнакомая мне служанка вручила девице корзину, и та поплелась исполнять ее приказ. Признаться о подобном среди оборотней я даже и не слышала. Аристократы в столице вытворяли всякое, но чтобы тут, в первозданном лесу, девица точно не в себе. "Леди, Агашка неплохая", подала голос женщина, "только чудненькая немного. Вы ежели чего, не сердитесь". Я понятливо кивнула. «Чур меня! Ото всех таких!» Гостевая комната оказалась на редкость обычным местом. Кровать, шкаф, зеркало, диван на двоих, парочка стульев и резной столик у окна. Даже ванная комната имелась, тоже довольно комфортная. Определенно рыси не бедствовали. Горничная принесла мне бутерброды с теплым мясом, и кувшин молока. Я поблагодарила и с удовольствием почти все съела. Перед окном был чудесный вид на разбитый сад и виднеющиеся за ним поля, лесную полосу. Снующие туда-сюда оборотни занимались каждой своим делом. На меня они не обращали внимания, что было только на руку. В какой-то момент поняла, что То и дело смотрю в сторону кровати. Усталость брала свое. Где же сейчас наша команда? Надеюсь, не так далеко. Мне не хотелось встречаться с князем без Николаса и остальных. Надеюсь, их не разделили на более мелкие группы. Стук в дверь не был для меня неожиданностью. К этому моменту я поднялась из-за стола, и рассматривала происходящее за окном. "Войдите", крикнула я, поворачиваясь. "Агаша, у Что вам нужно?" поинтересовалась я и подобралась. Мои простенькие бытовые заклинания могли припугнуть странную девушку. Только члена вредительства тут и не хватало. "Леди", протянула Агаша и хлопнулась на колени. Громко, с воодушевлением. Да так, что стоящая на столике пустая посуда испуганно звякнула. «Не губите! Что нашло, не знаю. Дай, думаю, посмотрю, чего это наши парни на вас слюни стояли-пускали». «Слюни? На меня?» «Встаньте, встаньте немедленно» пока сюда не сбежался весь замок. Приказала я, опасаясь, что нас услышат. Однако помочь подняться крупной девушке даже не попыталась. От проблем подальше. Знаю. И изу подымала. Вы свободны, я ничего не помню. Агаша довольно быстро поднялась на ноги. Робкая улыбка озарила румяное лицо девушки. «Тогда собирайтесь, я к князю вас провожу. Ждет в своем кабинете».